Глава 9. Ленинградский вокзал в Москве оказался почти точной копией московского в Ленинграде. Так что еще несколько минут пассажиру могло казаться, что он никуда не приехал, а просто провел ночь под стук колес и храп попутчика. Воздух на перроне пах гарью, но приятно освежил Зайцева после ночи в жарко натопленном купе. Размаренные пассажиры высыпали из вагонов, у большинства были помятые лица. Зайцев вспомнил звон стаканов и пьяную болтовню за стенкой своего купе. Очевидно, большинство воспользовалось первой ночью в командировке для изнурительного отдыха. Опутчиком Зайцева, к счастью, оказался необщительный толстяк, который повесил на крюк пальто и шляпу, задвинул вниз учрежденческий портфель из свиной кожи, подозрительно покосился на Зайцева с его сумкой от противогаза, в которой помещался весь багаж. Явно соображал, не перевести ли бумажник для безопасности под подушку. «Успокойтесь, товарищ, я из милиции», — равнодушно сказал Зайцев, затылком ощущая лакированную прохладу стенки купе. И снова прикрыл глаза. Толстяк смущенно пробубнил что-то извиняющееся, быстро переоделся во фланелевую пижаму и завалился спать. От жары Зайцев несколько раз просыпался ночью. Мимо проносились черные столбы — В голубом свете толстяк с головой, укрывшейся ломкой крахмальной простыней, казался айсбергом. Мысли донимали зайцева. Они были темные, быстрые и бесформенные, как тени, криво проносившиеся по стенам купе. В конце концов, стук и качку убаюкали его. Начнулся зайцев от того, что стук колес прекратился. Толстяк уже сверкал вымытыми, прилизанными волосами. От него сильно пахло мылом и мятным зубным порошком. Не глядя на Зайцева и его бедную залатанную одежду, он также молча переоблачился в доспехи советского управленца и быстро смешался с толпой на перроне. Пассажиры ленинградского поезда почти все были в шляпах, почти все несли портфели. На выходе из вокзала уже сомнений не было Москва. Огромная чаша площади трех вокзалов кишела самым красочным людом. В Ленинграде ходили медленно. Даже заводские рабочие, подчиняясь общему ритму, фланировали. В Москве бежали. Зайцева быстро подхватило и понесло, отволокло на несколько метров, прежде чем он сумел вырваться и выбраться из потока. Он отошел к самой стене вокзала. Пассажиры ленинградского поезда, безошибочно опознаваемые по портфелям, шляпам и озабоченно-деловому выражению, которое они придали своим лицам, тем временем устремлялись к автомобилям московского такси, ведомственным Виллисом и Покардом. Зайцев стал высматривать, кого бы спросить в толпе, как отсюда дойти до Лубянки. Пешком, конечно. Московских трамваев он все равно не знал. Да и на город взглянуть было любопытно. Внезапно дорогу ему преградили двое в фуражках с голубым верхом. Это так напомнило ему арест, что на миг Зайцев ощутил холодный кулак под желудком. Оба взяли под козырек. «Товарищ Зайцев», — уточнил старший по званию, — Получил кивок и тотчас показал рукой. «А мы вас встречаем. Пожалуйста». Имя Кишкина ни разу не прозвучало. Зайцев прошел с ними. Прохожие быстро зыркали на него и тотчас спрятали глаза. Человек в бедной гражданской одежонке с двумя добрыми ГПУшными молодцами по бокам не мог быть никем иным, как арестованным. Зайцев сел в черный автомобиль. Большой и новый. Он был немецким или американским. На таких не возят арестованных, на таких встречают дорогих гостей. Зайцев успокоился. Дверца хлопнула. Машина летела по широкой столичной улице. Оба молодца приветливо молчали, готовые в любой момент рассыпаться объяснением, и лишь добродушно поглядывали на него. Цвет лица у обоих был не питерский. Яркий, здоровый. Автомобиль лихо вырулил на Лубянку. «Это Кишкину, товарищ из Ленинграда». Вместо пропуска бросил молодец на бегу в окошко. Часовой кивнул. Железные ворота поехали в разные стороны. Автомобиль вкатил. Первым делом Зайцева отвели завтракать. Столовая тоже была. Новенькая, приветливая. И очень-очень сытная. Оба молодца поели за компанию, перебрасываясь шуточками и вовсю заигрывая с остатными официантками в кружевных наколках. Потом долго вели его коридорами, по пухлым коврам — Осенний день в Москве был рыжесолнечным, и Зайцева не покидало ощущение, что он вовсе не в главном замке ОГПУ, а в загородном санатории. После беспокойной ночи и сытного завтрака клонило в сон. Зайцев подумал, что если он заявит своим спутникам, что настроен поспать, то его в самом деле отведут в спальные чертоги. Он бы не удивился. Прошли приемную, прошли двойную обитую звукоизоляцией дверь. Бывший революционный матрос и питерский чекист первых послереволюционных лет Кишкин взлетел высоко. Зайцев! Радостно воскликнул он. Чего уставился, как не родной? Молодцы бесшумно испарились. Также бесшумно сомкнулись жирно смазанные двери. Смотрю, не выросли второй глаз, ответил Зайцев, обнимаясь. Лицо Кишкина пересекала черная повязка. Он приподнял ее с ухмылкой, показав, что глазница по-прежнему пуста. И только потом оба хлопнули друг друга по спине. Кишкин был все так же по-питерски худ. Насколько Коптельцев походил на какого-нибудь бухгалтера, настолько Кишкин отвечал всем стереотипам о следователе. Он был поджар, сух и энергичен, как легавая собака. — Слушай, ты прямо с поезда? — радостно закричал он. — Мои соколы тебя голодным притащили? — Сейчас поправим. И уже снял трубку. Зайцев заверил, что соколы его накормили. Кишкин нажал на рычаг — Но трубку не повесил. Видок у тебя, зайцев, питерский шик. Такое ощущение, что тебя здесь внедрять в притон собираются. Надо поправить. И принялся накручивать диск телефона. Страшно рад, что ты. Алло, Кишкин! Человечка тут одеть надо. Да, полностью. Физкультурной комплекции роста. он глянул на Зайцева, роста 1,85 примерно. Какой размер обуви? спросил он, прикрыв трубку ладонью. Зайцев показал малиновые американские ботинки имени товарища Кирова. «Куда ты в этих больных туфельках?» — удивился Кишкин. «Тут зима скоро». «Да-да, обычная лапа. Не знает он размера. Сами разберетесь». Он брякнул трубку на рычаг. «Идем». Телефон издал трель. Хозяин кабинета сорвал трубку. «Кишкин!» «Да, прямо сейчас». Он видел что Зайцев глядит с сомнением. «Машина внизу. Так что обернемся туда-сюда пулей». В машине Кишкин болтал безумолку. Голос его был таким полнозвучным, таким веселым, что Зайцеву это показалось чересчур. Он почти не успевал ничего сказать. Но Кишкин то ли не замечал, то ли не хотел замечать. «Арбат мне нравится», — вещал он. «На Питер не похоже вообще. Сплошные коленцы, переулочки. Но мило, мило. Только до управления далековато. А, впрочем, на машине неважно. Но! Арбат — это старая застройка». «Понимать надо. Есть еще новые дома, специально для сотрудников. Центральное отопление, паркет во всех комнатах, ванная, горячая вода, все дела». Зайцев опять не успел вставить слово. «Машина, да. Тут к машине привыкай. Это не Питер, где все пешком бегают. Тут расстояния другие, размах другой, столица». И снова Зайцев ничего не успел сказать. «Снабжение хорошее. Паёк. Рестораны опять-таки». «Общий ПИД поставлен. В Питере не то. Тут, знаешь, народ поесть умеет по-русски. А мадам Зайцева в проекте имеется?» Быстро поинтересовался он и тут же засмеялся. Зайцев отрицательно покачал головой. «Напрасно! Семейный и моральный облик сотрудников имеет большое значение!» А мадам Кишкина? Насколько Зайцев помнил, у этого аскетичного солдата революции просто не было ни времени, ни свободной зоны в мозгу, чтобы думать о прочном быте, Семье. Быт и семья для Кишкина были мещанством. Вместо ответа Кишкин захохотал. «Что это ржет он чуть что?» — недовольно подумал Зайцев. В прошлые питерские годы он едва мог припомнить, сколько раз ему доводилось увидеть, как Кишкин улыбался. Да и то. Улыбка его была ядовитой, нехидной относилась обычно к поверженным врагам трудового народа и советской власти. «Представь, имеется!» и не успел Зайцев рта раскрыть, как тот уже воскликнул. «А какая в Елисеевском ветчина!» и кивнул подбородком в окно. Мимо проносилась Тверская улица с ее магазинами. Местный Невский проспект. Неп облез из Москвы, но там, где в Питере проступили взамен бедность и ветхость, в Москве виден был какой-то новый уют, сытость. Зайцев Тверскую сразу возненавидел. «Наконец приехали!» Кишкин позвонил в глухую, и ничем не примечательную дверь. Их впустили, и только внутри Зайцев увидел опрятную табличку. Распределитель. Простым смертным он не предназначался. Здесь никогда не было очередей, а ордера принимали как бы невзначай, как плату в дорогом ресторане. Как будто, чтобы не обидеть важных клиентов. У зеркала стояла дама, и кисло оглядывала свое отражение через спину. С плеча свешивалась черная лиса. Две служащие терпеливо ожидали вердикта. К даме быстро подошел директор, что-то шепнул. Она надменно обернулась. Но при виде сухощавого одноглазого человека в форме ОГПУ и со знаками отличия, говорившими о высоком звании и чине, как-то сдулась. Служащие, еще недавно лебезившие перед дамой, почуяли смену магнитного притяжения и ловко и твердо задвинули ее куда-то за занавески, а потом и вон отсюда. — Кого одеваем? — к ним подошел лысоватый человек с сантиметром на шее. Он приветливо переводил взгляд с Кишкина на Зайцева. Оба были высокими, оба были физкультурного сложения. — Догадайся, Серкаша! ответил, улыбаясь, Кишкин. — Франт из самого Ленинграда! — Одну минуточку! — щелкнул пальцами тот. Тотчас вокруг Зайцева забегали. Лента сантиметра обнимала его то тут, то там. Выносили костюмы, рубашки, джемперы. В примерочной зайцев стало неловко за свое ветхое, многорастиранное и чиненное Пашей исподнее. «Питерский шик!» — вспомнил он презрительные слова Кишкина. С каких то пор Кишкин стал щеголем? А мужем? Новое белье приятно холодило тело. — Ну все! Прям бери и женись! — всплеснул руками Кишкин, когда Зайцев вышел из примерочной. — Вы довольны, товарищ? — заискивающий вился сантиметр. — Сукно английское. Высший сорт. Зайцев кивнул. Ему было не по себе. Новый костюм казался жестким, как двустворчатый шкаф. «Люблю физкультурное сложение», — пел Аркаша, одергивая на нем одежду, снимая невидимые пылинки. Все само садится. Никаких хлопот. Вот с товарищами кабинетной работы, конечно, повозишься иной раз. Барышня уже держала на пальто. В руках у другой были кашне и ладная шерстяная кепка. «Пальто еще зимнее надо. И сапоги». «И шапку зимнюю, и перчатки!» — распоряжался Кишкин. Все изобразим в лучшем виде!» — кивнул Сантиметр. К ногам Кишкина вскоре положили два свертка в суровой бумаге. Один побольше, один поменьше. «А это что?» — ткнул носком сапога Кишкин тот, что поменьше. Зайцев впервые заметил, что сапоги у него новенькие, ослепительно блестящие. «Это прежнее пальтос!» — словно извиняясь, пояснил Сантиметр. Смеешься, что ли?» «В печь!» — распорядился Кишкин. Завтрак все еще плотно стоял в желудке. Зайцев на наотрез отказался от второго завтрака. «Хоть кофе выпьем!» — не отстал Кишкин. «В одиннадцать я пью кофе в Метрополе. Этого даже конец света не может изменить, уж извини!» — и сказал шофёру. «В Метрополь!» Метрополь был роскошной гостиницей до революции, превратился в общежитие со столовой после. А теперь, как с изумлением отметил Зайцев, Начал у себе прежнее положение. Немолодой официант, казалось, пересидевший турбулентное время, матово блистал старорежимными, дореволюционными манерами. На синеватую от крахмала скатерть поставил серебряный поднос с кофейником. Тоненькие чашечки светились насквозь в солнечном свете. Коньяк в хрустальном графине казался янтарным. Кофе дымился. В окно был виден большой театр. Кишкин заметил взгляд Зайцева. «А вечером в большой пойдем?» «В ложу!» Он приподнял рюмочку, опрокинул, показав тощий кадык. «Как-то многовато московского гостеприимства», подумал Зайцев. Но ему было так радостно, что хоть кто-то из его былых товарищей не косится, не шарахается, не замолкает при его появлении, что он ответил Кишкину широкой улыбкой. «Отлично!» «Надо культурно расти. Э, только сперва у меня к тебе одно небольшое дело». «Фу, какой ты скучный!» — Кишкин откинулся в кресле. Закурил. Табак был душистый, явно заграничный. Кишкин по-своему понял его взгляд. «Хочешь? Уж не питерское сено курить?» — бросил. «Да что он все завел? Питерский, питерский!» — подумал Зайцев. «Да ну!» «А я, Кишкин, все еще ногами за бандитами бегаю». Мне, знаешь, дыхалка своя в исправности нужна. А, это толстый намек на тонкое обстоятельство, что я тут обабился? В кабинете засел? Тишкин сквозь синеватый дым прищурил единственный глаз, и вдруг сказал: Кстати, ты знаешь, что в Большом танцует наш Питерская Семенова сейчас? Если вдруг заскучаешь по Питеру, так сразу и в театр. Ностальгию снимет. И Зайцев понял. Кишкин нарочно раскидывал перед ним московскую скатерть-самобранку. Демонстративно показывал щедроты своего нового ведомства. Он звал Зайцева в Москву. К себе. В ГПУ. Интересно, знает он, что его ведомство заводило на Зайцева дело? — Что ты вытаращился так? — спросил Кишкин. И подлил кофе. — Вообще, знаешь, спешить с вердиктом не стоит. «Москва не такой противный город, как поначалу кажется некоторым товарищам из Ленинграда», — неожиданно мягко добавил он. «К ней присмотреться надо. Ты присмотрись». Зайцев поспешно отвел глаза. «Кишкин, мне просто необходимо поговорить с этим Фирсовым, чтобы закрыть дело. Понимаешь, не глухарь в архив спустить, а именно поймать убийцу Барановой. Я просто должен». Кишкин помолчал. Зайцев знал, он понимает... «Баранова это знакомая какая-нибудь?» — деликатно сформулировал Кишкин. Зайцев покачал головой. «Я просто должен». «Кому?» — задал ненужный вопрос Кишкин. «Себе», — ответил Зайцев, хотя знал, что ответ не требуется. «Знал. Кишкин понимает». «Только это последнее дело», — пообещал Зайцев. Он глядел на Большой театр, на площадь, по которой сновали нарядно одетые люди. Что он в самом деле терял в Ленинграде?